Прекрасные замыслы рождаются в тишине и одиночестве. Однажды, в такой вот одинокий час, мне пришла идея начать по вечерам зарабатывать деньги честным путём. Я стала давать уроки английского и испанского языков. Несмотря на кризис, желающих учиться женщин и мужчин было хоть отбавляй они надеялись продвинуться в жизни с помощью иностранного языка и ставили перед собой задачу усвоить 1000 английских слов, не изучая грамматики. Среди жаждущих учения были господа, приходившие на урок только по одному разу. Это были те вечные ищущие натуры, что убивают массу времени на чтение газетных объявлений и по ошибке принимают учительницы иностранных языков за массажистку. С ними, правда, было немного хлопот, ибо они удалялись обычно сразу же после того, как я рекомендовала им попытаться честь в другом месте. Сложнее было с теми господами, которые надеялись выучить иностранный язык при помощи ухаживания. Уже после второго урока они предлагали перенести занятия в какой-нибудь ресторан, где им было бы удобнее сделать признание в любви. Разумеется, в любви ник науки, а к учительнице. Их глупость меня забавляла. Они с презрением говорили о браке, потому что были женаты. Они уважали добродетели женщины, но влюблялись в её пороки. И что самое комичное, были умеренны в употреблении алкоголя и вовсе не пили дома. Я была бы очень несправедлива к мужчинам, если бы я разделила их только на основные классы на дураков, свиней, потоскунов и хамов. Я нашла в их массе множество приятных исключений, милых, очаровательных человеческих индивидуумов, которые могли бы наверняка стать образцовыми мужьями, если бы матери с детства не испортили их скверным воспитанием. На множестве примеров я убедилась, что когда мужчина любит, брак для него ничего не значит. Если же брак для него самое важное, тогда любовь ничего не значит. В роскошно издаваемых женских журналах и в книгах, рассчитанных на дорожное чтение, можно нередко встретить истории о любви, вспыхнувшей между учительницей и учеником. Эта идея не представляется мне абсолютно невероятной, просто она чересчур потрепана. Ну да будет и мне разрешено присоединиться к толпе треплющих бедную тему – Идея не слишком уж пострадает от этого и рассказать о том, как один мой ученик, молодой магистр математики, влюбился в меня. И я познакомилась с ним в Поц и Ка, где он временно работал летом 1933 года, замещая сотрудников в отпуск и таким образом зарабатывал деньги, необходимые ему для продолжения учёбы. Это был высокий, белобрысый юноша, года на три моложе меня. Однажды вечером, когда мы вместе вышли из конторы, он пригласил меня в маленькое кафе, заказал одну порцию мороженого и убежал. Через минуту он вернулся и радостно сообщил, что сумел выудить из телефона-автомата несколько монеток, а потому может угостить меня второй порцией мороженого. Спасибо, Харс. Мне хватит этого, сказала я по-приятельски. Он, наверное, был очень рад тому, что я удовлетворилась столь малым. Достав карандаш, он принялся чертить на скатерти какие-то уравнения и вдруг сказал: "Минна, ты красивая девушка". Я усмехнулась. Он произвёл ещё какое-то вычисление и снова озарошил меня вопросом: "Сколько ты зарабатываешь?" Это секрет. Вот как? Тогда мне нечего подсчитывать. Ты собственно о чём? Я рассчитывал, если бы мы поженились, поженились мы. Да. Но теперь с этим придётся по временить. Я только осенью получу постоянную работу, и вот думаю, что до тех пор мы могли бы пожить на твою зарплату.